10. Чем хороши лидеры? Я знала, где находится госпиталь Святой Марии, потому что и сама однажды там побывала, когда сломала запястье. Прошло довольно много времени, прежде чем я, изрядно вспотев, поставила свой велосипед у специальной стойки перед главным входом и с беспокойством взглянула на свои наручные часы. До встречи с мамой осталось не так много времени, В вестибюле госпиталя я встала в очередь в регистратуру и вскоре уже говорила с пожилой женщиной в зеленом больничном халате. «Я пришла к Аурелии Певчей». Женщина что-то напечатала на своем компьютере. «Ты хотела сказать Аурелии Зингер?» уточнила она, изучающе, глядя на меня поверх своих очков. «Секунду». Я вытащила из красной сумочки удостоверение личности Аурелии Там действительно стояла Аурелия Зингер. Я растерянно кивнула женщине. Ага, да. Но ведь Аурелия, кажется, называла другую фамилию. И Селия тоже звала ее Певчей, я точно помню. Регистратор отправила меня на третий этаж. В коридоре с нужной палатой меня встретил строгий медбрат. «Здравствуйте, я к бабушке», — сказала я ему. Ее зовут Аурелия Пев Зингер». Высокий мужчина скрестил на груди руки и вскинул брови. «А, наконец-то кто-то из семьи соизволил ее навестить. Где твои родители?» Я вдохнула поглубже и ответила как можно бодрее. «Мама работает, вот и попросила меня передать бабушке кое-какие вещи». Брови медбрата поползли еще выше. «Ну, прежде всего, нам нужна карта медстрахования». Я подняла повыше красную сумочку. Все тут», — ответила я, надеясь, что так оно и есть, и, собрав в кулак все свое мужество, громко попросила. «А сейчас можно мне пройти к бабушке?» «Конечно», — наконец сказал медбрат, забрал у меня сумочку и, пройдя впереди меня в самый конец коридора, постучал в последнюю дверь. Мое сердце сейчас колотилось так же громко. «Госпожа Зингер, пришла ваша внучка». сказал он, входя в больничную палату. Сейчас его голос звучал дружелюбнее. Сначала мне загораживала обзор широкая спина от но когда он отступил в сторону, и у меня перехватило дыхание. Обычно бодрая и энергичная, Аурелия лежала бледная среди блеклых подушек и едва могла поднять голову. Только светло-карие глаза засветились, когда она увидела меня. Но веки при этом странно подрагивали. Из одной ее руки торчала трубка капельницы, другая была вся загипсована. Кая, негромко проговорила Аурелия. Подойди ко мне. Только недолго, прогудел медбрат. Я скоро вернусь. Я придвинула к кровати Аурелии белый пластиковый стул и села, слегка коснувшись Аурелии. Она казалась очень слабой и холодной. Как вы? — тихо спросила я. — Говори мне ты, дитя мое. Так же тихо ответила она. — Раз уж здесь меня считают твоей бабушкой. Она ободряюще подмигнула мне, но в ее глазах не было прежнего блеска. Из-за неудачного падения у меня сотрясение мозга, а еще я сломала руку и вывихнула лодыжку. Я кивнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, Аурелия на больничной койке казалась такой хрупкой и уязвимой. Я вытащила из кармана толстовки синее в полосочку перо и протянула его Аурелии. «Смотри, у тебя на чердаке в песочной ванночке нашлось еще одно волшебное перо». Аурелия молча смотрела на перо в моей руке. Немного растерявшись, я спросила. «Это же здорово, правда?» Аурелия переводила взгляд с пера на меня, потом. покосилась на окно. «Скорее спрячь его обратно», — прохрипела она. Ее дыхание при этих словах участилось и стало сбивчивым. Я поспешно убрала перо в карман и тоже повернулась к окну. Но там никого не было. «Слушай меня очень внимательно, Кая», зашептала Аурелия. «Мой медальон Авануста был украден». Медбрат снял его с меня по дороге в больницу и отложил в сторону. Должно быть, так полагается. Но в открытое окно влетел ворон, схватил мой медальон и исчез. Она помедлила, а у меня по всему телу пробежали мурашки. «Вот что. Спрячь свой медальон в надежном месте. И это перо тоже. А сама оставайся дома и будь очень осторожна, девочка моя». «Ох, я так виновата, ведь это из-за меня, Ксавер, на тебя нацелился». По её щеке скатилась слеза. «Ксавер?» — переспросила я. «Кто это?» «Ксавер Беркут», — тихо пояснила Аурелия. «Лидер общины Аваностов». О том, что у Аваностов есть лидер, я слышала впервые. Но ведь лидеры нужны, чтобы объединять членов общины. Рассеянно переспросила я, почему же тогда Аурелия так встревожена? Эта задача была и у лидера нашего некогда прекрасного сообщества: объединять аваностов и укреплять общину всеми возможными способами. Сказала Аурелия, и ее веки слегка дрогнули, но те времена миновали. В голову мне пришла страшная мысль. Этот Ксавер как-то причастен к исчезновению моего отца? — Да. — Слабым голосом ответила Аурелия. От этих слов меня бросило в дрожь. Что же случилось с моим отцом? — Ну все. Послышался голос рядом со мной, и я невольно сжалась. — Твоя бабушка устала. Ей нужен отдых. Медбрат шагнул к окну, открыл его и выглянул в парк, будто выискивая что-то. А я все-таки задала Урелии еще один важный вопрос, который давно не давал мне покоя. «Где мой отец?» А Урелия открыла глаза и посмотрела прямо на меня. «Однажды ты все узнаешь», — прошептала она. Медбрат подошел к нам, остановился у кровати. А Аурелия уже закрыла глаза. По моим щекам бежали слезы, и я их даже не утирала. Похоже, выглядела я очень несчастной, потому что медбрат протянул мне бумажный носовой платок и сказал почти участливо. «Твоя бабушка очень истощена физически, и ей нужно больше отдыхать. Мы пока не понимаем, почему она не встает, ведь повреждения не настолько серьезные. Но все будет хорошо, вот увидишь». И он подмигнул мне. Я знала, почему Аурелия не встает. У нее украли то, что было для нее очень ценным — ее медальон. Понятно, что сейчас ее сила на исходе, совсем как у ее подруги Селии. Об украденном перее я так ничего и не выяснила. По сути, Аурелия лишилась самых важных вещей, которые делали ее аваностом. Хуже, наверное, и быть не может. Кроме того, она боится. Это я чувствую. А единственным, кто сейчас мог бы помочь, — это мой отец, аваност. Но я не знаю, где он. Не говоря больше ни слова, я бросилась вон из палаты, по больничным коридорам на улицу к своему велосипеду. Я уже открывала замок, когда прямо надо мной зашелестели листья. По виде форона я пришла в ярость. «Исчезни отродье, пернатый! пернатая!» — крикнула я точь в точь, как моя мама накануне. «Кра! Кра!» — каркнул ворон, и взлетев, вскоре скрылся из виду. «Да, похоже, этот ворон действительно за мной следит уже несколько дней. Да что там следит? Он меня преследует!» Я невольно вспомнила слова Аурелии. «Ксавер нацелился на тебя. Должно быть, этот ворон принадлежит главе Аваностов». Дрожа всем телом, я быстро закрутила педали к месту встречи с мамой. В маминой тележке для покупок было не так уж много продуктов, когда я, наконец, подбежала к ней у самой кассы. Она озабоченно посмотрела на меня. «Где ты пропадала? Я уже взяла все, что нужно». Но на выходные этого не хватит. Заметила я, указывая на продукты в тележке, и радуясь, что можно сменить тему и не обсуждать мое опоздание и странное поведение в целом. «Ты что, забыла, что мы едем в гости к Тине?» Удивленно спросила мама. «Ах, да, у Тина же день рождения!» Я была даже рада уехать из Зонберга на два дня. Подальше от этого хаоса, от ворона-сталкера. И не переживать, что у меня могут украсть мой медальон. Потому что я совсем не хотела его снимать и куда-то прятать. Носить его на шее под одеждой самое надежное. Поэтому я пониже надвинула капюшон, проверила перышко в кармане на животе и вскоре вместе с мамой села в поезд к дому Тины. В маленьком городке, конечно, полно воронов, и хотя того самого, с пятном на клюве, я среди них не заметила, все же, видя черную птицу, пугалась. Мама, слишком поглощенная общением с подругой и занятая подготовкой к ее дню рождения, к счастью, этого не замечала, и у меня была небольшая передышка. Но совсем не думать о госпитале Святой Марии я не могла. Как дела у Аурелии? Поэтому я была рада, когда настал понедельник, и маме снова нужно было на работу. До сих пор я очень не любила утро каждого понедельника, потому что впереди была долгая и скучная неделя, когда я, к тому же, почти не видела маму. Но в этот понедельник цель на неделю была ясна. Надо найти похитителя, который наверняка привел бы меня к ворону, укравшему у Аурелии ее медальон. И оба они, и темноволосый мальчик, и ворон — совершенно точно как-то связано с этим Ксавером Беркутом. Я сама удивлялась собственной решительности. Если бы речь шла о ком-то другом, я бы назвала это мужеством.